не зная, как и что подумать о случившемся. — Ага. — Что? — Я вам говорил, — приговаривал Бацов, бегая взад-перед по комнате. Он торжествовал. — Ну, брат, Феопен твой редкий человек, — вторил граф, и вслед за тем все сразу приступили ко мне с вопросом, что значит эти сурки и капканы, с какой целью Феопен скрылся вчера и для какой надобности выпрашивал у меня лошадей. Я отвечал, что цель эту постигаю настолько же, насколько и они. А лошадей он просил для того, чтобы съездить к куме. Все громко захохотали. — Из всего этого я вижу, — заключил граф, — что мы целые сутки городили вздор. Один только этот не могу знайка знает дело, как оно есть. Теперь нам остается одно ни словом, ни делом, не мешать ему ни в чем. — Пусть как знает, так и кроит, — добавил Стерляткин. — Как будто к слову явился Феопен Иванович. — Ну что скажешь хорошего? — спросил Алеев. — Ничего-с. Пришел, не будет ли какого приказания. Ну, теперь какие приказания. А вот что скажи-ка нам, откуда ты нацапал такую пропасть капканов? Как откуда? Так вот пообобрал, валялись кое-где по запретным местам. то то смотри, как бы не явились с обыском. Тогда, знаешь, надо знать, как. Да что, ничего, -с. какие там обыски. Известно, вору-вора дубинку украл. Уж на этот счет будьте спокойны. Как бы нам еще не пришлось пообыскать округ их, а то... Тут не то дело, — прибавил Феопен, помолчав немного. И на лице его мелькнула злая усмешка, как будто он припомнил что-то очень для себя забавное и смешное. После этого, конечно, говорить было нечего. «Тебе, я думаю, не мешает теперь отдохнуть?» — заключил Алеев. «Пойду. Ночь-таки намаялись. А насчет того, на случай наедут сюда эти брызгуны...» Так уж извольте приказать, чтобы к вашей милости их никаким манерам не допущать. Дескать, почивают, что ли, там господа? А коли что, мол, надо, так ступай к ловчему. Затем, мол, что ему от господ приказ отдан. Я так и ребятам наказал. Ладно, делай там, как знаешь. Затем счастливо оставаться. А телега пусть так и стоит перед крыльцом. Ее не прикажите трогать». Едва ли нашему ловчему удалось соснуть час времени. Дистаночный и зверообразный его товарищ не замедлили прибыть со степи. После коротких расспросов у охотников, нарочно приготовленных для их встречи, степные стражи отправились к нашему крыльцу, где встретил их Артамон Никитч, и, объяснившись, как подобало, отправил их с фунтиком по принадлежности, то есть для свидания с ловчим. По словам графского камердинера, дистаночный Крутолобов с виду был уныл и озабочен. Он долго и навязчиво просил позволения представиться графу и говорил, что кроме дела насчет грабежа, как он называл подвиг Феопена, он имеет объяснить его сиятельству много кое-чего касательно охоты. С прибытием дистаночного мы были обязаны выдерживать строгий карантин. Всех нас мучило любопытство знать, что станет прорекать Феопен Иванович при виде человека, прибывшего искать законной защиты в деле насилия, грабежа и иных зол, возмущающих гражданское благоустройство. Бацов не утерпел и пригласил меня сопутствовать. С общего согласия мы облеклись в охотничьи кафтаны, надели косматые шапки, пробрались огородом и притаились у плетневого сарая, где после ночных трудов Феопен Иванович изволил расположиться на отдых. Когда мы устроились на своем секретном посту, и я отыскал щель для одного глаза, вступительные речи с обеих сторон были, как видно, уже кончены потому что разговор перешел в область тонких рассуждений, весьма мирного, впрочем, и дружелюбного характера. Дистаночный стоял, глядя пытливо на Феопена, товарищ его беспечно рассматривал ничтожные предметы, как то седла, ножи, рога и прочее. Ловчий наш лежал на кровати, устроенный наскоро из трех тычинок с перекладинами, проткнутыми в плетень, тонкая соломенная подстилка, потник под боком и сидельная подушка в головах — вот и все предметы, по которым блуждали косые глаза объездщика». По лицу дестаночного было заметно, что он был чем-то озадачен. Феопен Иванович дотягивал, не торопясь, обильную понюшку и начал, глядя по-своему на козловые сапоги начальника стражи. — Оно дело знамо, на что запрет положен. До той вещи и не касайся. Птица так птица, а зверь — зверь. — Сурок у вас тоже за зверь числится? — Не равен случай, я бы того себе на обшивку... — Вы, небось, в дверья его оточтете. Было ясно, что дистаночного Крутолобова очень затрудняло разъяснение этих вопросов, а потому, минуя их, он двинулся к своей цели сначала окольную дорожку —